Ясным вечером океан был тихим, сонным. В такой безветренный вечер чудится, будто весь мир прилег отдохнуть. Бенджамин не знал, что в тысячах милях отсюда ликующая толпа сбрасывает статую Саддама Хусейна под заявление американцев об успехе военной операции, а за сотни миль, но в противоположном направлении тоже на скале, но... Над Ирландским морем, на полуострове Лин в северном Уэльсе. Пол и Мальвина строят планы совместной жизни, пока Сьюзан Траккалей в сельской глуши на кухне в перестроенном амбаре оплакивает свой рухнувший брак. Но, в конце концов, нельзя же знать все. Во Франции сейчас половина седьмого. Половина шестого в Британии. И кроме пожилой пары, прошествовавшей мимо... Рука об руку Бенджамин на скалах никого не встретил. Он был один, и ничто не мешало ему думать. Впрочем, вот уже три с лишним месяца он мог размышлять сколько душе угодно. Но он устал от этой свободы. Точнее, его измучила ответственность, неизбежная при таком положении вещей. Свободу, — подумал он, — во всяком случае, абсолютную свободу сильно переоценивают. Он опять вспомнил Клэр и Мальвину, — Бенджамин с трудом удерживал в памяти лица людей, даже женщин, к которым его влекло. Думая о Мальвине, он прежде всего вспоминал долгие доверительные беседы в кафе книжного магазина, в те времена, когда у него была работа, жена, когда, как теперь стало ясно, он был счастлив. И этим счастьем были окрашены его чувства к Мальвине. Когда он думал о Клэр, то сразу вспоминался поздний вечер, «Дорога домой», песнь девственниц по радио и отражение полной желтой луны в зеркале заднего вида. Для Бенджамина это были насущные образы, архетипы. Ему казалось, что если они послужат ему маяками, он сможет отныне беспрепятственно плыть по коварному жизненному морю. Однако между этими двумя очень разными, несовместимыми привязанностями надо было выбирать Клэр и Мальвина. «Мальвина и Клэр». «Ну и кого выбрать?» «И все же он будет придерживаться решения, принятого несколькими часами ранее, в автобусе, который вез его из Ифто в Этрета». Достав мобильник, он быстро набросал текст. «Не сочти сумасшедшим, но я только сейчас понял. Мы созданы друг для друга. Хватит закрывать на это глаза. Возвращаюсь к тебе. Бен» затем он отослал сообщение и спустившись по меловой тропе в этрита, сел на автобус до гавра в надежде что успеет до отправления парома постоять перед домом где родился онгер исполненный восхищения и благодарности глава 2 апрель 2003 года уважаемый премьер-министр С великим сожалением сообщаю, что вынужден сложить с себя полномочия депутата парламента. Я поступаю так скорее не по политическим, но по сукубо личным причинам. Приблизительно три года назад, как вы, возможно, помните, в прессе стали появляться определенного рода слухи о моей частной жизни. Я поспешил их пресечь, глубоко сожалея о неприятностях, которые эти слухи могли доставить партии. В недавнее время к несчастью в моей личной жизни снова возникли трудности, и на сей раз, дабы не дать форы журналистам, я решил на упреждающие действия. Концепция, уверен, вам хорошо знакомая. Коротко говоря, я оставляю семью, жену Сьюзан и двух наших маленьких дочерей. Вы, будучи сами мужем и отцом, не можете не понимать, что такой шаг дается нелегко. Не сомневаюсь, что... Когда пресса об этом узнает, на меня выльют ушат помоев. Что ж, значит, так тому и быть. Мы сами создали эту медийную культуру, но я не хотел бы, чтобы ущерб был нанесен партии. Для меня была большая честь служить либористской партии вам лично. Последние семь лет я твердо верю, что великие реформы, начавшиеся в период вашего правления, радикально преобразили страну. Историки оценят ваши успехи в здравоохранении, образовании и оказании общественных услуг по самому высшему разряду. Добавлю, с вашего позволения, что наиболее мощный прорыв новые лейбористы совершили в первый год своего правления – когда, освободившись от мертвой хватки профсоюзов, начали завоевывать доверие и уважение делового сообщества. Именно ваши прозорливость и мужество вдохновили партию на эти непростые шаги. И, равняясь на вас, мы уже не сворачивались с избранного пути. Как вы знаете, я всегда был предан партии и, голосуя в парламенте, неизменно поддерживал ее решение. Полтора месяца назад я проголосовал против оппозиционной поправки касательно войны в Ираке. Сейчас, когда я пишу это письмо, вторжение в Ирак под предводительством Америки, видимо, достигло своей цели, лишив Саддама Хусейна власти. Если это действительно так, то я восхищаюсь принципиальностью, которую вы в очередной раз проявили. Военная кампания, как представляется, была проведена быстро, эффективно и ответственно. Однако эта война, как ни одно другое предприятие, осуществленное вами, вызывает у меня беспокойство. Действительно ли целью вторжения было свалить Хусейна? И разве так мы объясняли наши задачи британскому народу? И теперь, когда диктатор низвержен, что дальше? Насколько я знаю, существует мнение, что с падением режима Саддама иракцы, которых мы разбомбили в пух и прах, повернуться на восемьдесят градусов и провозгласят нас героями и спасителями Отечества. Неужели только я полагаю такое развитие событий маловероятным? Боюсь, и не без оснований, что мы еще даже не начали задумываться о возможных последствиях этой ближневосточной авантюры. Когда я принял решение об отставке, мой взгляд на вещи несколько прояснился. В парниковой атмосфере Вестминстера, где я усердно взбирался по иерархической лестнице, достичь подобной ясности было затруднительно. И с тех пор во мне крепнет ощущение, что войну в Ираке нечем оправдать. Ирак Хусейна не представлял ни скрытой, ни прямой угрозы британскому народу. Его связи с международным терроризмом или атакой 11 сентября не были доказаны. Мы нарушили международное право. Мы ослабили авторитет ООН. Мы настроили против себя многих европейских партнеров и, самое печальное, усугубили предубеждения мусульман против Запада, полагающих, что западный мир относится к их верованиям и образу жизни с презрением и равнодушием. Голосование против оппозиционной поправки и за вторжение в Ирак — единственный поступок в моей политической карьере — о котором я вспоминаю, со стыдом. Это было столь огромной ошибкой с моей стороны, что я был вынужден хорошенько поразмыслить о мотивах, двигавших мною. А поразмыслив, я осознал, что мои политические и личные приоритеты кардинально поменялись местами. Это обстоятельство прямиком привело меня к решению уйти от жены и, как следствие, подать в отставку. Прошу простить, дорогой премьер-министр, за доставленное вам огорчение либо политические неурядицы, которые могут вызвать мои действия. Но...